Глава 24. «Мария, проходите, не стесняйтесь». С улыбкой подзывает меня Галина, а я не могу и шагу ступить. Ноги как будто налились свинцом и не желают двигаться. Преодолеваю себя, встряхивая испуг и делаю шаг в комнату. «Машенька», — восклицает Лидия Порфирьевна, — «да, судя по всему, она одна во всем мире или, по крайней мере, в нашей стране». «Как же я рада тебя видеть, девочка». Она так искренне радуется, что я просто не имею морального права стоять тут столбом или уйти. Тоже тяну улыбку, но глава то и дело поворачивается в сторону двери на каждый шорох, потому что мне кажется, что вот сейчас сюда войдет Кир, и я умру на месте. Где-то внутри меня сидит трусливая девочка, которая надеется на чудо. Например, что у Лидии Порфирьевны больше одного внука, и что это именно он хочет нанять меня на работу». Подхожу к бывшей соседке, сидящей на широкой кровати с вытянутой ногой в гипсе, и присаживаюсь на краешек. Моя рука тут же попадает в плен ее морщинистых ладоней. Надо сказать, за эти три года Лидия Порфирьевна постарела еще сильнее, но ее улыбка все так же очаровательна. «Здравствуйте», — выдавливаю из себя, снова дернувшись на звук. «Это Галина готовит на кухне», — поясняет мне бывшая соседка. «Надо же», — говорит она, внимательно рассматривая меня. Какой красавицей стала? Была красавицей, а стала еще краше. Только худенькая очень. Куда подевались формы? Ласково журит она меня. «Не знаю», — отвечаю, пожав плечами. «Я все еще в ступоре». «Как мама?» Я шумно выдыхаю. «На эту тему я могу говорить». Она немного отвлекает и позволяет чуть-чуть прийти в себя, вынырнув из липкого состояния ужаса. «Спасибо, уже намного лучше». Она говорит... «Двигается. Правда, по большей части на инвалидном кресле, но сейчас мы обратились в фонд помощи. Хотим, чтобы она прошла еще один курс реабилитации. Нам на него не хватило денег, но, думаю, фонд нам поможет. Помогает мне с... Прерываюсь в секунде от того, как расскажу о своем ребенке. Ее это не касается. По хозяйству. Правая рука пока еще не до конца работает, и лицо немного перекошено. Но речь уже восстановилась, и мама изо всех сил старается вернуться к нормальной жизни». «Мне жаль твоего отца и дом». «Спасибо», — отвечаю я. «У меня тогда сад сгорел». «О, мне жаль». Накрываю ее ладонь своей. «Пустяки», — отмахивается она. «Но расскажи о себе. Кир нанял тебя сиделкой мне?» Меня насквозь прошивает упоминание его имени. Все же чудес не бывает, судя по всему. «Пока еще не нанял, но я так понимаю намерение именно такое. Что ж, а лучше я бы не смела и мечтать». Может, выпьем чаю? — Спасибо, — киваю я. — Только я руки помою? Встаю и иду на выход. Ванная здесь, — Порфирьевна указывает на дверь в углу спальни. Вхожу в ванную и прикрываю за собой дверь. Открываю воду и, уперевшись ладонями в края раковины, смотрю на свое отражение. Бледная, испуганная и совершенно не готовая к тому сюрпризу, который мне преподнесла жизнь. «Мне нужно сбежать отсюда. Я не могу быть сиделкой его бабушки. Видеть его каждый день? Теперь я не сомневаюсь в том, что это его квартира. Роскошная, большая, с экономкой. Как сбежать?» Мысли хаотично мечутся от одной к другой, пытаясь найти выход из ситуации, набирая маме сообщение. «Позвони мне через 10 минут. Скажи, что случилось нечто срочное, и я должна приехать домой. Пожалуйста, очень надо». «Что-то случилось?» Незамедлительно приходит ответ. «Все расскажу дома». «Хорошо», — коротко отвечает мама. «Я мою руки под ледяной водой. Это помогает немного замедлить нервно трепещущее в груди сердце. Делаю несколько спасительных вздухов, выключая воду. Долго промакиваю руки полотенцем, а потом, бросив на себя еще один взгляд в зеркало, выхожу в комнату. В доме Кирилла провожу не больше десяти минут». Стараюсь вести неспешную беседу с Лидией Порфирьевной, но карман жакета прожигает телефон, звонка на который я жду, словно умирающей хороших новостей. Наконец телефон начинает жужжать, и я, извинившись, отхожу к окну, отвечая на звонок. Старательно делаю вид, что шокирована сказанном мамой, хоть и слышу от неё только «Доченька, я не знаю, что у тебя там происходит, но ты просила позвонить, я звоню». «Правда? О, Боже!» восклицаю я снова усиленно размышляя что меня могло так сильно поразить и станет убедительной причиной избежать с ним все нормально в какой он больнице кто в какой больнице маша что происходит голос мамы срывается поняла я сейчас выезжаю конечно конечно не переживай скоро буду выкрикиваю последние слова и отключаю звонок машенька что случилось лидия парфирьевна смотрит на меня огромными глазами «Кто в больнице?» «Мой клиент. Он...» М -м -м. «В общем, это интимный вопрос. Не думаю, что могу разглашать. Мне нужно к нему, в общем. Вы меня простите, но я вынуждена бежать. Попьем чай в другой раз». «Очень на это надеюсь, моя дорогая. Кирилл позвонит мне, чтобы договориться. Теперь я хочу только тебя в качестве сиделки». Я сжимаю ее руку и тяну улыбку, пытаясь сделать так, чтобы она выглядела натурально. Через минуту меня уже нет в квартире Кира». На секунду позволяю себе прижаться спиной к его двери, а потом забегаю в лифт и спускаюсь на нем вниз. Сердце устраивает в груди сумасшедшие пляски, пересчитывая ребра и подскакивая горло. Выбегаю из лифта, а потом замираю на мгновение, когда вижу через толстое стекло двери Кирилла, который входит в подъезд, разговаривая по телефону. Мгновение, которое я позволяю себе полюбоваться на него, я буду прокручивать в голове еще десятки раз — Взгляд успевает зафиксировать, что Кира одет в темные джинсы, черную футболку и темно-серый casual пиджак. На ногах ботинки. На голове стильная стрижка, на лбу авиаторы. Его походка все такая же уверенная, движения плавные. Правая рука уверенно сжимает что-то в кулаке, а левый он удерживает телефону ухо. — Я тебе сказал нет, — грубо произносит он. — Ника, не выноси мне мозг. Я вздрагиваю от его грубого тона, и это становится напоминанием о том, что я в любой момент могу попасться ему на глаза. Мечусь из стороны в сторону, а потом забегаю за высокую катку с замиокулькасом, раскинувшим свои длинные ветки на половину прохода. Кир нажимает на кнопку у лифта, и двери сразу разъезжаются. — Можешь у папы попросить денег, и я не дам ни копейки на эту ерунду. Он несколько секунд слушает и а потом взрывается, входя в лифт. «Ты тупая? Скажи мне. Ника, блядь, это моя репутация. Забирай машину, как хочешь. Но если моё имя просочится в прессу...» Дальше двери закрываются, увозя от меня Кирилла. «Я не знаю, кто такая Ника и почему имя Кира должно попасть в прессу, но я, пожалуй, не хочу участвовать ни в чём этом. Достаю телефон и дрожащими пальцами блокирую номер Кирилла. Иду на выход из дома с таким ощущением, словно меня треснули по голове пыльным мешком». Когда попадаю в облако его туалетной воды, невольно притормаживаю и делаю глубокий вдох. Уговариваю себя идти дальше, не задерживаться, не запускать этот запах себе под кожу. Но коробочка воспоминаний уже открыта и собирает новые. Я буквально могу прочувствовать, как она засасывает их, складывая каждое на отдельную полочку, бережно поглаживая. Чёртов Кирилл! Вырываюсь из дома в августовскую духоту и пересекаю живописный закрытый двор за несколько секунд. Мне плевать на косые взгляды охранников у шлагбаума, на заинтересованные мамочек на площадке, мимо которой я проношусь. Замедляюсь только неподалеку от автобусной остановки. Сейчас я отчетливо ощущаю то самое чувство, что преследовало меня еще долго после нашего отъезда, но еще и тоску, разъедающую грудную клетку. Она, как паутина, разрастается, цепляется за ребра, оплетает сердце так плотно, чтобы потом сжать его с наибольшей силой давления. Это ежедневный ад, в котором я живу без возможности скорейшего освобождения. Теперь я умею с этим всем справляться, но чувство, что тебя предали, навсегда останется со мной».